В то утро Верн Тессио был занят раскопками у себя под крыльцом. Как только он нам это сообщил, мы сразу поняли, в чем дело, однако постороннему необходимо пояснение. Дело в том, что Верн Тессио находился примерно на одном интеллектуальном уровне с Тедди Дюшаном, а его братец, Билли, еще ниже, но об этом позже. Сначала нужно объяснить, что за раскопки устроил Верн под крыльцом своего дома. Четыре года назад, когда ему было 8 Верн закопал там кувшин емкостью в кварту, наполненный мелочью. Он был тогда помешан на пиратах. Крыльцо стало его бригантиной, а закопанный кувшин – пиратским кладом. Верн забросал то место опавшими листьями, скопившимися за долгие годы под крыльцом. Отметил его на самодельной карте, которую тут же сунул куда-то в игрушки. И начисто забыл о кладе. Вспомнил он о нем примерно через месяц, когда потребовались деньги на кино или что-то другое, и принялся разыскивать карту. Выяснилось, что матушка его успела произвести за это время две или три генеральные уборки. И, разумеется, пустила карту на растопку кухонной печи вместе со старыми газетами, фантиками и комиксами. По крайней мере, такой вывод сделал Верн, так и не обнаружив карты. Тогда он попытался восстановить ее по памяти. Это вроде бы удалось, однако, раскопав нужное место, он там ничего не обнаружил. Верн принялся копать чуть правее, потом чуть левее. Ничего. На следующий день наш умник продолжил поиски все с тем же результатом. И так на протяжении четырех лет. Четырех лет, вы только себе представьте. Не знаешь, смеяться над ним или рыдать. Раскопки стали для Верна чем-то вроде мании Начавшись под крыльцом, они продолжились и под верандой футов 40 длиной и в шириной. Перекопав там каждый сантиметр по два-три раза, Верн так и не нашел кувшина. Тем временем размеры клада в его сознании неуклонно росли. Поначалу он говорил нам с Крисом, что мелочи там было доллара на три. Через год сумма увеличилась до 5 долларов, а не так давно... Верн заявил, что мелочи там находилось где-то на десятку, по самым скромным подсчетам. Неоднократно мы пытались растолковать Верну то, что было ясно с самого начала. Брат его, Билли, знал о кладе. Он его и выкопал. Верн, однако, отказался этому верить, хоть и ненавидел Билли примерно так же, как арабы ненавидят евреев. И, вероятно, будь он председателем суда присяжных, с удовольствием приговорил бы братца к смертной казни, если бы тот попался на мелкой краже в супермаркете. Черт побери, Верн даже не хотел спросить об этом у Билли напрямую. Возможно, он подсознательно страшился услыхать в ответ, «Ну, разумеется, я его выкопал, болван ты этакий! Там было больше 20 баксов, и я истратил все, до последнего цента!» Верн каждую свободную минуту тратил на раскопки. Разумеется, когда поблизости не было Билли. И вылезал из-под крыльца со спутанными волосами, в измазанных джинсах и, конечно, с пустыми руками. Мы дали ему прозвище Тессио Кладоискатель. Мне кажется, что и летел-то он в тот день, как на пожар, не столько, чтобы рассказать нам ошламляющую новость, сколько тем, чтобы показать, что бесконечные раскопки в конце концов хоть к чему-то привели. Итак, в то утро Верн проснулся раньше всех. Поел на завтрак кукурузных хлопьев и, не имея более достойного занятия, решил еще немного покопаться под крыльцом. Вдруг наверху хлопнула дверь. Верн замер. Если это отец, он тихо вылезет из-под крыльца. Но если это Билли, то ему следует переждать, пока тот со своим приятелем Чарли Хоганом куда-нибудь не смоется. По веранде заходили двое. Затем Верн услыхал голос Чарли Хогана. «Господи, Билли, что ж теперь делать?» Верн насторожился. Чарли Хоган — один из самых крутых парней Кастл-Рока, водивший дружбу с самим Тузом Мэрилом и с Чамберсом по прозвищу «Глазное яблоко», говорил со слезами в голосе, словно на проказивший молокосос, которого отец вот-вот выпарит ремнем. «Что делать, что делать? А ничего не делать!» Передразнил его Билли «Нет-нет-нет-нет, что-то сделать надо» Они уселись на ступеньки Совсем рядом с тем местом, где затаился Верн «Ты его видел?» То, как это было произнесено, заставило Верна содрогнуться Быть может, Билли с Чарли напились и сбили кого-нибудь машиной Он старался не дышать И, не дай бог, не зашуршать листьями Которых вокруг было полным-полно «Ведь если эти двое обнаружат, что он подслушивает, ему конец!» То, что он услышал дальше, вогнало его в дрожь нам что до этого?» – заговорил Билли Тессио «Пацан мертв, так что ему тоже все равно, скорее всего его вообще даже не найдут» «Это тот самый, про которого говорили по радио» – заметил Чарли «Ну как там его брокер, бровер, бловер, вот блин, забыл, его наверное поездом переехало» точно Чиркнула спичка, и мгновение спустя потянуло табачным дымом. Ну и док у него. <свят> не что-то сблевал. Чарли Хоган не ответил. Но Верн нутром почувствовал, что он смущен. Хорошо, хоть его не видели. Растрепали бы до самого Портланда. Проговорил через какое-то время Билли, хлопнув Чарли по спине. Правильно мы сделали, чтобы быстренько оттуда смылись. «Как думаешь, им ничего не показалось подозрительным?» «Да нет», — ответил Чарли. мари вообще терпеть не может ездить по шоссе мимо кладбища. Она до смерти боится привидений». Он хохотнул. Но тут же в его голосе опять послышались истерические нотки. «Боже мой! Лучше бы вообще не угодяли эту тачку. Пошли бы на дискотеку, как и собирались». верно знал, что Чарли и Билли гуляли с двумя потоскушками каких свет еще не видывал. Звали их Мэри догерти и Беверли Томас Иногда они вчетвером, а то и в шестером или в восьмером Если к ним присоединялись Волосом Бракович и Туз Мэрил со своими подружками Угоняли тачку со стоянки Льюистона Брали пару-тройку бутылок дикой ирландской розы Вместе с упаковкой баночного имбирного пива И носились по проселкам вокруг вью Харлоу или шилоу Поразвлекавшись с девочками вдоволь, они бросали машину где-нибудь не очень далеко от дома и возвращались уже пешком. Пока еще ни разу их на этом не поймали, но Верн надеялся, что рано или поздно Билли попадет таки в тюрягу. С каким огромным удовольствием он стал бы навещать любимого брата по воскресеньям, вместо того, чтобы ежедневно видеть его рожу. Если сообщить полицию, они обязательно поинтересуются, как мы, собственно, добрались туда от самого Харлова. Размышлял тем временем Билли. «Ни у кого из нас машины нет, так что лучше всего держать язык за зубами, тогда нас никто не тронет». «А если звонок будет она, она, она анонимным?» — предложил Чарли. «Анонимы они в два счета вычислят», — отверг его идею Билли. «Ты что, не смотрел дорожный патруль об лаву? Видел, как это делается?» «Да, ты прав». Чарли испустил тяжкий вздох. «Господи, хоть бы Туз был с нами». «Сказали были гавам, что тачка его». «Так или иначе, его с нами не было». «Не было». Вздохнув опять, эхом отозвался Чарли. «Да, похоже, ты прав». В воздухе мелькнул огонек брошенного окурка. «А вдруг они пустят по нашим следам собаку, а я к тому же наблевал на новые кроссовки». Голос его упал окончательно. «Нет, ты видел его? Ты видел, что с ним стало, Билли?» «Отлично видел». Отозвался белли и в воздухе мелькнул второй огонек. «Пойдем посмотрим, встал ли туз. Неплохо было бы выпить. Мы ему расскажем. Послушай, Чарли, об этом мы не расскажем никому. Никому и никогда. Ты меня понял?» «Понял», — ответил Чарли. «Господи Иисусе, ну за каким дьяволом мы уперли этот грёбаный додж? Заткнись, а!» Сквозь прорези в ступеньках... Верн увидел две пары ног в вытертых джинсах и стоптанных армейских ботинках. Он весь сжался. «Я думал, у меня яйца зазвенят», — рассказывал он нам, похолодев предную мысль о том, что будет, если братец и Чарли Хоган вдруг обнаружат его под крыльцом. Саги однако, удалились. Верн выпался из своего убежища и стремглав бросился к нам.